Глава 14. Балканские пистолеты Вставайте, сир! Вас ждут великие дела. Артур, отстань, дай поспать! буркнул я. Шутка уже приелась. Жаль, под рукой нет ничего тяжелого, так бы и кинул в товарища особо уполномоченного. Он что, не знает, что вчера или уже сегодня? Я допрашивал бывшего военного комиссара, не желавшего колодца. Если не рассказывал, расскажу. «Попозже, когда высплюсь». Из-за этого долбаного коромыслено лег спать не то в два часа ночи, не то в три. Забыл, понимаете ли, завести наградные часы. Время не засекал. И ладно бы, если не спал одну ночь, но до этого было еще две. Думал, хотя бы сегодня отосплюсь. «Четыре утра, вставай!» – не унимался Артур. «У тебя через час дуэль, забыл?» «Да, выходит, забыл не только про часы, но и про дуэль. Часы-то ладно, в силу привычки, а почему предстоящий поединок выветрился из памяти? Либо потому, что увлекся более интересным делом, либо от того, что на самом-то деле мне вовсе не хотелось подставлять собственный лоб по чужую пулю. Пять утра, это же самый сон. Может, по примеру, поручик Ржевского извиниться перед поляком и признать себя трусом? Да, надо извиниться, а ляха потом застрелю, когда высплюсь. Или пусть Артур сам сходит, принесет пану Доброжанскому большой пардон, а захочет, сам его и застрелит, только бы спать не мешал. Я даже согласен, чтобы меня пристрелили, только не трогали, а дали доспать. Вроде какой-то сон интересный был, досмотрю. Но Артузов, собака страшная, уже принялся стаскивать меня с кровати, и чтобы не шуметь, не привлекать лишнего внимания и, не дай бог, не разбудить Татьяну, пришлось вставать». «Артур, а у тебя кофе нет?» – поинтересовался я, сознавая, что вопрос риторический, но понадеявшись, а вдруг да Артузов притащил с собой термос с кофе. «Будет тебе кофе? И кофе будет, и какао с чаем!» – деланно хохотнул Артузов. «Вот и не гад ли он есть после этого? Мало того, что будет ни свет, ни заря, так еще и козыряет моими фирменными хохмочками. Лучше бы кофе принес». Часовой, дремавший около паровоза, заслышав шаги, встрепенулся, схватил винтовку и, вытаращив от испуга глаза, сделал начальству на караул, хотя это действо отменено еще временным правительством. Надо было устроить разнос, провести профилактические мероприятия или по шее дать, но я и сам еще толком не проснувшийся, лишь погрозил парню кулаком и прошел мимо. «Далеко идти?» – зевая и спотыкаясь на каждом шагу, спросил я. В Лопатинский!» – лаконично ответил Артур. «Лопатинский? А, это же сад, помню, помню». В советское время он именовался парком имени Соболева, в 90-е вернули историческое название. «Красивый, кстати. Даже покрасивший соляного парка в моем Череповце». «До парка полчаса неторопливым шагом. Нахрен было меня будить! Я бы еще минут двадцать спал!» – пробурчал я. Артур, погруженный в нелегкие думы, только отмахнулся. «Пока шли, я начал потихонечку просыпаться, сумел собрать мысли в кучу. Дуэль, понимаете ли, бедолаге Артузову сейчас не сладко. Бьюсь об заклад, он предпочел бы находиться на моем месте, а не идти рядом с товарищем. Полным идиотом, кстати, потому что нормальный человек не подставит добровольно башку под пулю. Совесть грызет, и вообще». Не зря же христианская церковь осуждала дуэлянтов, совершавших два смертных греха одновременно. И грех убийства, и грех самоубийства. Если меня убьют, даже на кладбище хоронить нельзя. Артур, разумеется, плюнет на все поповские предрассудки, да и времена нынче не те, и меня похоронят со всеми почестями. Может, даже отвезут в Москву, торжественно погребут на Красной площади, где сейчас принято хоронить пламенных революционеров и героев. А я, как ни крути, кавалер Ордена Красного Знамени, стало быть, и мне могилка положена на главной площади страны. Потом, не помню в каком году, перенесут мой прах на Новодевичье кладбище и позабудут. Свой плюс, кстати, есть, не расстреляют, как Артура Артузова. Но Артура тоже ждет невеселая жизнь. Под трибунал его Феликс Эдмундович не отдаст, председатель своих не сдает, но карьера особоуполномоченного особого отдела ВЧК для Артура накроется медным тазом. Боюсь, что и карьера в любом органе власти РСФСР вообще. Ему бы простили, если бы он поставил около бывшего королевского бастиона, куда мы идем, сотню белополяков и приказал расстрелять их из пулемета, А здесь иное где это видано, чтобы представитель пролетарского государства, один из высокопоставленных сотрудников карающего меча революции, не только не присек феодальные предрассудки, но и сам участвовал в поединке в качестве секунданта. И не будет ни операции «Синдикат», ни операции «Трест». А ведь я предлагал Артузову поменяться ролями с Исаковым. Нехай бывший штаб капитан станет моим секундантом а в случае моей смерти, какой спрос с бывшего офицера, тем более, что Артур мог бы тихонько отправить сапера обратно в Архангельск. Так ведь нет, упрямый особист даже обиделся на мое предложение. Задумавшись, да еще и с просонок, я не смотрел под ноги и был наказан, зацепился за какую-то палку и едва не упал. Спасибо бдительному Артуру, успевшему меня подхватить. «Данки шон, поблагодарил я. «Не за что». Вздохнул мой друг и начальник, отпуская мой локоть. Дуэлянт хренов, заснешь прямо у барьера. Споткнувшись, почувствовал себя бодрее. Забыл, понимаешь ли, что стреляться идти всю ночь допрашивал? Повинился я. Кстати, а почему ты в рапорте указал, что это совместная операция особого отдела и Смоленского Губчака? поинтересовался Артур. Ты же все сам раскрутил. Если бы не ты, Смирнов бы до сих пор ни о чем не знал. Хочешь, перепиши. Великодушно разрешил я. В Москву ты докладывать станешь, тебе и карты в руки. Можешь указать, что я действовал по твоему приказу. Ну уж нет, мне и своей писанины хватит. Просто любопытно. Другой бы на твоем месте себе все лавры присвоил. По нынешним временам лаврушка только в супе хороша, пошутил я, а потом спросил. Не помнишь, кто у нас за призывников отвечает? Разумеется, Артузов такие вещи знал лучше меня. Ему положено. Мобилизационное управление главштаба. Кстати, недавно его начальником стал товарищ Самойло. Ишь ты, Александр Александрович, повышение получил. Надо будет отыскать и поздравить. Не может такого быть, чтобы бывший командующий 6-й армии не знал о моем существовании. Вот видишь, главштаб, ведомство товарища Троцкого, а есть еще и Смоленский губы с полком, власть на местах, так сказать. Тебе хочется с ними бодаться? А что с ними бодаться? пожал плечами Артузов. Ну, поругаться придется, не спорю. Вот пусть товарищ Смирнов и ругается, время тратит. А мне он взятку дал, ты забыл? Ага, взятку, фыркнул Артузов. Горячее питание для бойцов, да по куску мыла. Татьяна Михайловна в женском отделении всех баб, то есть женщин выгнала. Да уж, Танька опять отречилась. Голову она решила помыть, а горячей воды в бане оказалось мало. И как ее смоленские бабы шайками не забили? «Кстати, она и твой кусок извела», – наябедничал я, а потом великодушно сказал. «Ничего, я тебе свой в наследство оставлю». «Владимир, еще раз упадническую фразу скажешь, я тебя точно до места не доведу. Придушу где-нибудь и закопаю», – пообещал Артур. «Во, вон там закопай», – показал я Артузову навидневшуюся неподалеку пирамиду, установленную в память войны 1812 года. Вспомнилось, что незадолго до моего отбытия в иную временную реальность в парке отыскали останки какого-то наполеоновского генерала. Имя не упомню, у Наполеона генералов было много. Но главный контрразведчик страны только махнул рукой на двухэтажный сарай, украшенный покосившимися колоннами и резными досками. Нам туда. Скорее всего, раньше это был какой-нибудь павильон, заброшенный за ненадобностью. Жить тут холодно, а развлекаться нынче не время. «Как считаешь, они нам пакость не устроят?» Озабоченно поинтересовался Артузов, расстегивая кабуру. «Пакость? Так это запросто. Входим в павильон, а братья-славяне ухайдоковывают и особоуполномоченного ВЧК, и простого уполномоченного. А потом дружно валят в Польшу. Вот кому-то радости будет. Но о том надо было раньше думать». Посему вслух сказал. «Думаю, шляхетский гонор не позволит засаду устроить». Но сам на всякий случай тоже ухватился за рукоять Браунинга. Хотя мы явились без опоздания и с некоторым запасом времени, но нас уже ждали. Доброжанский стоял в углу и нервно курил, а секундант баюкал в руках деревянный ящик. Половину лица бедолаги украшал синяк. Впрочем, могло быть и хуже. Надеюсь, он Карбунку не станет вызывать на дуэль за непристойное поведение. В принципе, может и попытаться но революционный матрос не поймет аристократических изысков. «Здравствуйте, товарищи!» – поприветствовал поляков Артузов. Я же решил обратиться по-польски. «Джен добре, пановья!» «Ви там пани Владимиржу!» – отозвался секундант моего соперника. Как показалось, с некоторым удивлением. Зря я, что ли, разговорник изучал. Артузов подошел к секунданту. «Можете убедиться, товарищ Артузов, в печати на месте!» сообщил поляк, выставляя на показ ящик, чьи створки оказались заляпаны сургучом. Как я понимаю, оружие секунданты приготовили заранее, спрятали в ящик и опечатали. Похвально. Я в этом нисколько не сомневался, товарищ Климашевский. Если бы Артур не сомневался, то не стал бы ставить свою печать. Можно, разумеется, уповать на честность настоящего шляхтича, но предосторожность не повредит. Доверяй, но проверяй. Климашевский сломал печати, торжественно, словно там хранились королевские реликвии, открыл деревянный ящик и продемонстрировал пистолеты. «Прошу участников подойти ближе. Порох отмерен заранее, пули отлиты. Оружие будет заряжено в вашем присутствии. Прошу вас, товарищ Артузов». Артур принялся священно действовать. Вытащив из ящика бумажный фунтик, высыпал порох в ствол, закатил туда круглую пулю и начал небольшим шумполом запихивать пыш. «Прошу участников выбрать оружие», – нарочито весело сказал Климашевский. «Мне было все равно, из какого пистолета стрелять. Я кивнул сопернику, мол, уступаю, но Доброжанский, верно, решил перещеголять меня в благородстве, показывая жестом, мол, после вас. Действо начинало походить на театральщину, на Чичикова с Маниловым застрявших в дверях, и я ухватил первый попавшийся пистолет». Взяв в руки историческое оружие, удивился его легкости и компактности. В моем представлении, кремневый пистолет должен тянуть килограмма на 2, а то и больше, а этот весил не больше, нежели ноган. Оружие не выглядело старинным. Ствол без малейших признаков ржавчины, курок без потертостей, рукоять, покрытая новым лаком. Я не металлург и не антиквар, но, как могу судить, пистолет изготовили не сто лет назад, а максимум десять. «Это что, какой-нибудь аглицкий или американский жилетный пистолет или оружие Шулера?» Артузов, наблюдавший мое изумление, сообщил. «С Балканской войны привезли. Про балканские воины, считавшиеся репетицией Первой мировой, я, разумеется, знал. Но какая связь у них с кремневым пистолетом, так и не понял. Ладно, коли жив останусь, спрошу Артура. А тот, как и положено секунданту, важно произнес». В последний раз предлагаю противникам примирение. Будь я поумнее, то непременно сказал, как изволит мой соперник, но вместо этого заявил. Примирение между нами невозможно. Тьфу ты, заговорил по-благородному, то-то мой соперник приподнял брови. А ведь мы люди простые, в университетах, в отличие от Доброжанского, не обучались. Правда, и у моего соперника всего-навсего два курса Московского университета, но по нынешним временам это академия. «Не можно!» – согласился со мной Доброжанский. Я заметил, как на скулах поляка заходили желваки. «Нервничаешь?» «Пора разводить дуэлянтов!» – сказал Климашевский. «Куда разводить?» «А, уже отмерено. Нас разведут по углам, затем начнем сходиться, а тут лежат два ящика. Между ними пять шагов. Оказывается, это так мало. О чем я думал, предлагая стреляться с пяти шагов?» «Подождите!» остановил секунданта Артузов. Посмотрев на Добрыжанского, Артур спросил. «Игнатий Игнатьевич, а вы ничего не забыли?» «Нет, товарищ Артузов, не забыл», – ответил Добрыжанский. «После дуэли я все расскажу». «Нет, товарищ Добрыжанский, так не пойдет», – твердо сказал Артур. «Первоначально мы договаривались, что вы выдаете нам места дислокации террористов, дату и место покушения на Тухачевского, а взамен получаете голову Аксенова». Я согласился, хотя речь и шла о моем друге. Далее вы захотели получить от Владимира сатисфакцию. Что же, я снова согласился. А теперь вы опять увиливаете. Согласитесь, это непорядочно. Вы должны мне вначале все рассказать, а только потом стреляться. Казалось, Доброжанский размышлял целую вечность. Наконец, заполучив кивок от своего секунданта, сказал. Хорошо, все подпольные группы передислоцировались в Минск а на вашего дурака Тухачевского никто не собирается покушаться. Напротив, майор Мацкевич отдал приказ беречь большевистского командующего от случайных террористов». «Почему?» – удивленно спросил Артур. «Почему это мне неизвестно?» – усмехнулся Добржанский. «Об этом простому резиденту с подмоченной репутацией не докладывают. А смертью Аксенова вы хотели поправить свою репутацию?» – поинтересовался Артузов и, не дождавшись ответа, сказал что ж похвально как по волшебству в левой руке артура возник пистолет выстрел второй пана климашевского отбрасывает назад а между изумленных глаз доброжанского появляется аккуратная дырка ничего что я с ними не благородно озабоченно поинтересовался артузов убирая пистолет куда то за пояс вместо ответа я хмыкнул и поинтересовался у тебя же револьвер был артур ответил как то невнятно и не очень понятно Так я же левша. Не замечал раньше. Меня в детстве переучивать пытались, пояснил Артур. И даже переучили. Ну, почти. Пишу правой, рычаги в автомобиле переключаю, но кое-что удобнее левой. Стрелять, например, с левой руки гораздо удобнее. К тому же, когда на боку кабура, она внимание отвлекает, и все на мою правую руку смотрят. Хитро. С уважением сказал я. «А ты и сам-то, если что, за браунинг хватаешься, хотя револьверная кобура висит». «Жук ты, товарищ Артузов!» – с еще большим уважением проговорил я, а потом добавил. «И не жук даже, а жучище!» «И это вместо «спасибо»?» – весело поинтересовался Артузов. «Тебе бы меня положено водкой поить за спасение твоей жизни и за избавление от дуэли». «Ага, а кто меня под дуэль подвел?» «Нет, Артузов, ты все-таки жук, большой, с огромными лапами и с усами, как у...» «Да, а у кого самые большие усы?» «У Каменева», – мгновенно ответил Артур. Но как настоящий педант поспешил уточнить. «Но не у того Каменева, который Лев Борисович, а который Сергей Сергеевич. Еще говорят, у командующего конной армии Буденова усы будь здоров». «А если серьезно, то неужели ты думал, что я позволю тебе стреляться или какому-то ляху сотрудника ВЧК с головой сдам?» «Тухачевский, разумеется, большой начальник, но это не повод ради него друзей сдавать». «А если учесть, что поляки считают его дураком, а двойка поручила его охрану террористам, это наводит на размышления». «Вот-вот», – подхватил Артузов. «Но наше с тобой дело маленькое – доложить по инстанции». «Как ты любишь говорить, добыть информацию, начальству в клювике принести». Оглядев павильон, главный контрразведчик республики сказал. «Сейчас сюда смоленские милиционеры набегут. Оставим их место происшествия охранять. Пистолеты с собой заберем. А сюда надо наших бойцов прислать. Пусть трупы уберут». «Да, хотел спросить, почему кремневые пистолеты с Балканской войны? Какая связь?» «А ты не знал?» – удивился Артузов. На Балканах, хоть у сербов, хоть у хорват, каждый уважающий себя мужчина должен иметь кремневый пистолет. Неважно, что полно более совершенного оружия, но если у тебя нет кремневого пистолета, ты не мужчина. А наши, кто добровольцами на Первую войну или на Вторую ездили, оттуда эти пищали и натащили, мол, самый шик. Не знал, покачал я головой. Пистолеты – это ерунда. Скажи лучше, что мы с тобой в рапорте напишем. Все как оно есть, так и напишем. Наши польские товарищи погибли при выполнении особого задания. Пожал я плечами. Они же задание выполняли? Да, выполняли. Погибли? Погибли. А как погибли, это другой вопрос. Нас с тобой вообще здесь не было. Мы мимо шли, выстрелы услышали. А рапорт попросим написать товарища Смирнова. Оно и правдоподобнее будет, и надо Игорю Васильевичу свою часть славы отрабатывать. А ты говорил, зачем я лаврушкой делился? «Ну и кто из нас жук?»